Глава 9 Несколько мыслей в завершение. Одна знакомая недавно рассказала мне историю, которая как нельзя лучше соответствует теме этой книги. И придачу ко всему может вам сэкономить немало усилий, если вам когда-нибудь придется разыскивать какой-нибудь адрес в городке Коралл-Гейбс, штат Флорида. Моя знакомая повезла свою дочку на фотосессию в Коралл-Гейбс, который находится в нескольких часах пути от их дома в Тампе. Так как она никогда не бывала там прежде, то заблаговременно изучала городок по карте, чтобы выбрать самый удобный маршрут. Все шло хорошо, пока они не прибыли в город и не начали искать таблички с названиями улиц. Их не было. Моя знакомая 20 минут кружила по перекресткам, но не увидела ни одной таблички. Наконец, в полном отчаянии, она остановилась у заправки и спросила, как тут люди определяют, на какой улице находятся. Владелец не удивился ее вопросу. «Вы не первая, кого это интересует», — сочувственно кивнул он. «Когда доедете до перекрестка, смотрите вниз, а не вверх. Название улиц написано на невысоких квадратных бетонных блоках, которые стоят рядом с бордюром тротуара». Моя знакомая последовала его совету и уже через несколько минут добралась до места назначения. «Ничего удивительного», — заметила она, — «я искала таблички на высоте двух метров над землей, а не на 20 сантиметрах, но больше всего меня поразило то», — добавила она немного погодя, — «что, как только я узнала, где искать и куда смотреть, эти необычные дорожные знаки сразу стали бросаться в глаза. Мне без труда удалось найти дорогу». Эта книга тоже рассказывает о знаках. Что касается поведения людей, то в нем используют знаки двух основных типов — вербальные и невербальные. Всех нас учат в первую очередь искать и распознавать вербальные знаки. Они похожи на таблички с названиями улиц, которые установлены на столбах и хорошо видны нам, когда мы приезжаем по улицам незнакомого города. Но существуют еще и невербальные знаки, которые тоже всегда присутствуют в поведении, но остаются незамеченными для многих. Потому что нас не учили искать и понимать знаки, расположенные под ногами. Но самое удивительное в том, что как только мы научимся обращать внимание на невербальные знаки и читать их, то с нами произойдет то же самое, что с моей знакомой, которая отметила. Как только я узнала, как искать и куда смотреть, то эти необычные дорожные знаки сразу стали бросаться в глаза. Мне без труда удалось найти дорогу. Надеюсь, что через понимание невербального поведения вы сможете прийти к более ясному и глубокому пониманию окружающего нас мира. Обретете способность видеть и слышать два языка, словесный и бессловесный, которые переплетаются, чтобы создать яркий, богатый узор, сотканный из опыта человеческого общения во всем его восхитительном многообразии. Это достойная цель, и я уверен в том, что если вы приложите достаточно усилий, то сможете ее достичь. Теперь в вашем распоряжении есть главное, что для этого требуется. У вас есть знания, которые будут обогащать ваши личностные взаимоотношения всю вашу жизнь. Желаю вам в полной мере насладиться знанием того, что говорит тело, знанием, которому я посвятил всю свою жизнь, и эту книгу. Джон Авара, Тампа, штат Флорида, США.